Глава 13. Альбус. Ап -чхи? Это что? Ап -чхи? Ой, прости. Я потом тебя вытру. А чихи. Ты же фея, ты не можешь заболеть. Ужаснулся ярко-красным щекам феечки. Она встретила меня на пороге агентства, куда я прибыл ближе к вечеру. Много очень было дел, и уже прочихала насквозь. Ничего магического нам не чужда, заявила Радужная и поползла, пошатываясь в сторону гардеробной. А я вскипел. Ты что, на задание собралась? Так и заказ же, обернулась и посмотрела на меня с недоумением. В таком виде переоденусь же. В голосе дурынды появились первые сомнения. Ненормальная. Да тебе надо в стазисе в таком состоянии лежать, а не по заданиям бегать. Хочешь свалиться в хрустальный гроб? Но там заявка была еще девять месяцев назад получена и помечена как важная, оправдывалась радужная. Неважно. Можно ведь и мне пойти. Важно. И тебе точно не понравится задание. Вот ведь упрямая. Да схожу я, передернулся, но предложил. Перетерплю ж все эти ваши штучки, но перед этим тебя домой отправлю, и чтобы ни шагу из кровати поняла, а ты справишься. Там как бы есть нюансы, уточнила с сомнением. А топорик не аргумент, прошипел я. Для младенца она аж чихать и выглядеть больной перестала на минуту, ради того, чтобы насмешливо наклонить голову и прищуриться. Но тут же ее насмешка сменилась на нервозную задумчивость. И опять же, нюансы. Только глаза закатил. Говори. Ты про хрустальный гроб не зря упомянул вздохнула Циль и всмотрелась в меня, будто отслеживая мою реакцию. В общем, на празднике в честь рождения сына у владельца соседних земель будет множество народа и все с дарами. И счастливый отец предположил, что далеко не все дары могут оказаться полезными, а какие-то и вредными. Заклятия там и прочее, много он врагов нажил на своей должности. Погоди, должность это была протянул я с сомнением, вспоминая, что недалее как вчера получил тёмно-серый конверт с весьма любопытным приглашением. Угу. Фея поняла, что я понял. «Главы отдела боевых магов. Бездна. Я помнил, что король после отставки отдал бывшему главе диндриллингу земли и чуть ли не принцессу в придачу. И на свадьбе его я гулял, и на крестинах двух дочерей пил. Про сына мне тоже сообщили. Даже мелькнула мысль, что надо бы сходить, повидаться с наставником и боевыми магами с разных краёв. Но не в розовом платье. Нет, нет, нет. нет. А че? Ну твою ж бездну. Что я должен буду сделать? уточнил тоскливо. Ты правда поедешь? Тиль, кажется, не поверила. Да что там, я сам себе не верил. Поеду, буркнул. Она похлопала немного покрасневшими глазами и просипела — Тебе надо будет спрятаться за колыбелью. Не с твоими габаритами, но ты попробуй. Если какую гадость принесут нейтрализовать, если скажут что-то плохое отменить, если скажут неотменяемое, продолжить так, чтобы нашелся выход в будущем. Ну как на Кристине, той девочке, которая как бы должна была умереть, но фея успела объявить о возможных счастливых вариантах развития событий. И почему это обязательно делать в качестве крёстной феи, а не нормального боевика или хотя бы не в одежде феи, продолжил бурчать, всё ещё не осознавая до конца, на что я подписываюсь. Ладно, ладно, я помню. Мироздание и прочая магия. Идём платье мне подбирать. Замолк на середине фразы. Я реально это сказал про платье? Кто-нибудь, отправьте меня к бездне. Мы и правда платье подобрали, то есть палочку, а потом я отвез уже валящуюся с ног Тиль домой и проследил, чтобы она заползла в кровать, тайком поднявшись до окон второго этажа. Дальше следить не стал. Крылья едва выдержали даже короткий подъем. Ну и с долей обреченности поехал к замку Диндрилинга, уже понимая, что то, что мне удавалось держать в тайне последние полтора месяца, тайной перестанет быть. И зная боевых магов шутить на эту тему будут еще долгие годы. Наставник при виде меня поперхнулся всем разом и даже уточнил: "Альбус? Угу. А почему ты зачем ты под прикрытием?" "Ну, как бы, я ценю твою помощь". Бывший глава, похоже, никак не мог понять, то ли ржать ему, то ли проверять меня на вменяемость. Но тебе не кажется, что это не слишком-то похоже на прикрытие? Ты прям...» «Заметен!» А то я не знаю. Вздохнул и показал и заявку на крёстную фею, и пропуск, выданный мне радужный, и даже в нескольких словах описал свою ситуацию. Вот только один Дриллинг не спешил радоваться столь великолепному мне. Напротив, нахмурился и спросил: "Слушай, а ты справишься крёстной феей быть, это тебе не боевым магом?" Теперь уже я посмотрел на него с откровенным изумлением. В смысле, ты сейчас сказал, что феи как бы круче? Ну, его глаза говорили: "Да". Это где тебя так пришибло? Не удержался. Но тут же заткнулся, потому как боевик прежде был скор на расправу. А сейчас же только легко пожал плечами и улыбнулся. Женат на одной такой. Она меня убедила. Твоя жена ведьма. Всерьез думаешь, они отличаются? Рассмеялся легко, а потом махнул рукой: "Без с тобой буду считать, что сынишка под защитой сразу двух магий". Так и есть. Возмутился, но один Дриллинг уже вел меня по коридорам. В общем-то, совсем ужасно не было. Несмотря на опасения, никто не пытался проклясть младенца, не считать же проклятием гору подаренных игрушек или сделать ему что-то плохое. Но я все время оставался на чеку. и сурово оглядывал каждого, кто подходил с подарками к колыбели. Радужная была права. Спрятаться мне не удалось, и чем больше подходящие старались не смотреть на меня, при этом едва ли не лопаясь от смеха, тем больше суровил. Это мне еще повезло, что младенцы рано ложатся спать. Основная масса боевиков подтянулась как раз тогда, когда меня прогнали из детской комнаты. Я чуть не забыл при этом собственное благословение дать, точнее, благословение крестной феи, которое строго-настрого наказали произнести. Входило в расширенный договор И очень порадовался, что при этом у меня изо рта ртани начали пузыриться цветы или еще какая мерзость. с фей стоилось бы добавить спецэффектов. Только вот что-то прямо противоположное цветам точно вырвалось изо рта, потому что первыми, кого я увидел, выйдя в коридор перед детской, были мои друзья, которые посмотрели сначала с изумлением, затем с интересом, а потом с совсем уж непонятным пониманием. Что? гаркнул и тут же понизил голос. Вдруг разбужу чужой сверток, и оттащил их в темный угол. Не смотрите так, пришлось. Тиль заболела, и я ее подменяю. Они снова переглянулись с понимающими ухмылками, а я взбесился и повторил: "Что? Ничего". гадко пропел Даар. Твоя феечка приболела, и ты добровольно влез в платье и отправился в качестве крёстной в замок полный боевиков и благородных семейств. Совсем, совсем ничего. Ну да, нахмурился и независимо пожал плечами. Работа как работа. Чего вы так лыбитесь? Да просто горгона была права», — хмыкнул Виктор. если вы немедленно не объяснитесь, то ей ещё и за убийство судить придётся. В голове раздался гул, а руки сами потянулись к топору. Да, я его повесил на пояс. Да, фея с топором. И да, я сейчас готов пришибить всех, кому это не нравится. Альбус, мой самый разумный друг, вздохнул почти обреченно. Даже не знаю, как тебе сказать, но твое наказание, М -м, ты вообще понял, почему оно такое? Потому что она хотела унизить меня. Не совсем. Вступил уже ивин. «Она хотела хоть как-то дать тебе рассмотреть женщин не только в горизонтальном положении, и выбрала для этого самый экстремальный способ. В смысле, до меня все не доходило. «Бездна, И этот человек, глава ордена, закатил глаза Адуар. Это перевоспитание, понимаешь? Ты отвратительно вел себя со всеми девицами. Вот Горгона и решила, что может хоть так проникнешься. И как мы видим, помогло. Может, ко всем и не проникся, но к одной хорошенькой феечке, которую так и хочется облап, он не договорил. Сложно разговаривать, когда тебя душат. Скажешь еще хоть что-то подобное, протиль, и я А что я? Отпустил идиота и задумался. Вопреки мнению друзей, я не был идиотом, но поверить в такую вот многоходовочку от неудовлетворённой судьи как-то не получалось. К тому же я нормально вёл себя с женщинами. Ну, может, разок, ну, два, не очень. И вообще, что значит перевоспитание? В кого меня хотели перевоспитать? В мужика, который понимает, насколько представительницы противоположного пола хрупкие создания, как сложно у них с желаниями, как легко их обидеть. Мр, гадость какая. Я ведь и правда не проникся всем этим. Единственное, кого я был согласен терпеть, это Радужное. Замер, осознав, что только что подумал, а потом резко развернулся, оставляя закрылиями друзей, и пошел прочь по лестницам к выходу из замка.